но, несмотря на чистосердечные пожелания и обеты целого города, друзила, испытав страшные муки трехчасовой агонии, к вечеру скончалась на руках императора, еще долго безутешно рыдавшего, проклинавшего весь свет и не переставшего покрывать поцелуями мертвое тело своей сестры и любовницы. Потребовалось немало усилий, чтобы упросить его покинуть комнату. Цезель впал в безумие, продолжавшееся много дней и ночей, в течение которых от него ни на шаг не отходили все участники недавних императорских оргий Протоген, Калиста, Мнестр, Апел, Вителий, Луций, Кассий и Геликон. Когда же разум его прояснился, то он первым делом распорядился о роскошном погребении друзиллы, собравшим почти всех магистров, сенаторов, Патриция, всадников, знатных дам и больше полумиллиона римских граждан. А перед тем, как траурная колесница отправилась в путь, Клавдий Тиберий Друз, тяжело переживавший потерю племянницы, выступил с проникновенной речью, заканчивавшейся словами. Сенат и консулы предлагают оказать божественные почести дочери Германика. И в тот же вечер на собрании в Курии сенатор Ливий Гемин Усердно восхвалив твердость и силу духа Калигулы, который сумел вынести такое суровое испытание, неспосланное ему богами, поклялся в том, что своими глазами видел, как покойная сестра императора вознеслась на небо. Сенат тут же постановил, что новой богине нужно возвести алтари и посвятить друзей для отдельные религиозные обряды. К этому декрету Калигулы добавил указ о том, что в честь его обожествленной сестры должны быть воздвигнуты храмы во всех больших городах империи. Кроме того, он пожелал, чтобы весь римский народ разделил с ним его безутешное горе, тем самым доказав преданность своему несчастному повелителю. И вот с готовностью исполнив его волю, все магистраты и большинство граждан оделись в траур. После этого Калигула замкнулся в себе. 18 дней он не выходил из дворца Тиберия. Ненадолго появляясь в Триклинии. Он равнодушно принимал пищу и снова затворялся в своих покоях. Никакими стараниями друзей или родственников нельзя было нарушить мрачной отчужденности Цезаря. Говорил и думал он только о Друзилле, вспоминая те или другие ее слова и поступки. Обычно, часами пролеживая на софе, он вдруг резко поднимался и начинал метаться по комнате, а то, увидев какую-нибудь вещь, принадлежавшую Друзилле, покрывал ее поцелуями и вновь заливался слезами. Порой медленными, неуверенными шагами он выходил в коридор или в сад и, всхлипывая, звал сестру, прося ее вернуться. Наконец на девятнадцатый день, вняв уговором или, может быть, побуждаемый какими-то иными устремлениями, он собрал самых верных людей из своего окружения и неожиданно объявил «Итак, мы немедленно отправляемся в компанию» а пока слуги готовили багаж и повозки, он поманил пальцем Вителия, Протагена и Луция Касси. «Вы же, друзья мои, останетесь в Риме и будете выполнять одно очень важное поручение», сказал Цезарь, когда они, вытянув шеи, замерли перед ним. «В мое отсутствие вы распустите слух, что император сражен внезапным сердечным приступом. За эти 18 дней я сделал все», чтобы римляне поверили подобному известию. Затем вы будете ходить по городу и прислушиваться к разговорам патрициев и знати. Смотрите, не пропустите ни одного магистрата, ни одного жеста, ни одного слова. Когда я вернусь, вы передадите мне все, что думают эти изменники в тогах и в туниках. Сведения, которые вы добудете таким образом, пойдут на пользу и мне, и вам. Цезарь не забудет ни тех, кто предаст его, не тех, кто докажет свою верность. Вам все ясно?» Все трое понимающие переглянулись и, поклонившись, сказали, что император может на них положиться. Не прошло и двух часов, как Калигула, одетый в траурный наряд, который ничем не выделял его среди других горожан, уже мчался по Апиевой дороге, ведущей из Рима. За ним в его небольшой свитой выступили когорты претарианцев. Еще позже к ним присоединилось все окружение Гая Цезаря Августа 36 дней прошло с тех пор, как умерла друзилла. Последние 18 из них римляне думали, что Калигула лечится в Сиракузах, а потому немало удивились его неожиданному появлению в городе.